Утро, ноябрь 21. Я, смеша, спешу смешать, добрая и плохиша. Из-за пределов каюты донеслось громкоговорителем троцляшки. Прислушался, что-то рутинное, по распорядку, потом не обеспокоившее, но окончательно пробудившее. Глянул на крупно светящиеся цифры электронных часов, свидетельствуя, все равно пора, чего спрашиваются до сих пор не подняли. Это была мысль еще в полудреме на отрыве от подушки. Но голова уже, уже грузилась делами. «Подъем, товарищ капитан первого ранга!» Скопин заставил себя сползти из койки. У двери, наконец, поскребся вистовой. Заявившись на мостик, кивнув ответ на всякий положенный здравжелая, вольно поинтересовавшись, как дела на пароходе, командир потянул к себе вахтенный журнал, вскользь пробегая глазами по последним записям. Последовал краткий, но обстоятельный доклад Старпома, подытожившего. Кроме субмарины,. Кусты претендуют на стопроцентно германскую. Других происшествий не было. Остаток ночи прошел спокойно. Акустики чисто. горизонты воздух чисто. Где мы сейчас? Прошли вот это место. Помощник указал последнюю отметку на штурманской прокладке. Через два с половиной часа будем в точке поворота. Скопин примерился сориентировавшись. Отсюда эскадра ляжет на курс 50 градусов, увеличив скорость до 25-26 узлов, собственно, начав форсировать датский пролив отмечая походе. То, что в близком рассмотрении, например, свесив голову зельера и встречная волна проносится мимо борта, кажется вполне себе хорошим броском, перспективы сверху в масштабировании большой навигационной карты всего лишь медленно ползущий свой тысячемильный пунктир эскадра. А у нас тут вскоре в ожидании самолет-разведчик с Исландии. Если по плану сценарию Каталины все же объявится в районе 11 утра над южным входом в Датский пролив, оставшись незамеченной, обнаружит эскадру, отстучав квитанцию на базу. А уж оттуда ретрансляция информации дойдет до адмирала Мура. Сам-то успел вновь пройтись по событийным фактам книги Анисимова, более внимательно и более тщательно еще раз подбив по возможности точные даты и временные узлы. Непосредственно же этот момент дался исключительно путем сопоставления и вычитания упоминаемых часов маркеров, которые, опять же, наверняка гуляли в плюс-минус погрешностях. В контексте, — рассуждал далее, — прокол с Каталиной не приведет к каким-то немедленным неприятным последствиям. Однако и этого обнаружения вполне можно избежать, я думаю. Да нет, обязательно следует избежать. Левченко я уже предупреждал, но без конкретики. В любом случае, самолет-разведчик мы возьмем на РЛС сопровождение еще издалече. И в любом случае необходимо выработать какие-то рациональные контрмеры. Аппаратуру на отправку подготовили? Людей? У кавышки «да». С назначенными связистами особисты замполит работали, почитая весь остаток ночи. Думаю, заинструктировали до смерти. «Доставку согласовали?» Кэп мотнул головой в сторону кормы, имея в виду идущие следом корабли эскадры. «Так точно. Я договорился свести вместе кодовые книги. О линиях автоматизированного управления, конечно, приходится только мечтать. Но все уже подготовлено. Ждали лишь, когда станет чуть светлее. Погода портится». Все невербальное выражение помощника давало понять, что Колюш, командир на мостике, ему теперь и распоряжаться. Час еще был ранний. В рабочем полумраке ходовой рубки за угловатыми контурами корабельного интерьера таились глубокие тени. И за остеклением, видом на горизонт, солнце пряталось в беспросветной серости неба. Казалось, что рассвет только-только где-то нарождался. Ветер с северных ромбов крепчал. Корабль разбивал встреченные волны, полностью покрывая носовую оконечность вздыбленной пеной. «Метеопрогноз не ахти какой. Барометр падает», — снова завел старпом. «В метровом диапазоне РЛС по горизонту характерная засветка, плотная облачность. Выше к северу возможно, осадки со снежными зарядами». «А что там, мэтилоты? Строй держим тот же?» Захотелось взглянуть. Сунулся было к оптическому визиру, но осекся. «Там вид не тот». Засобирался выйти наружу, озаботившись напялить чего-нибудь потеплее, выискивая взглядом теплую тужурку вахтенных. Судовой врач уже докладывал, что резкий переход из тропических плюс 30 градусов в суровую Атлантику дал себе знать простужными носами и прочими симптомами. И не только у сигнальщиков по долгу службы, торчащих на верхних мостиках. «На левой», — направил помощник, подсказывая, откуда будет более удобный вид. ПКР сейчас шел примерно на 20-градусном курсовом углу правого борта флагмана-уравнителя. Поэтому вытянутые разомкнутые гельватерным строем корабли просматривались с удобным ракурсом, не сливаясь. Линкор, погоняющий форштевню мощную волну, следом однотипным силуэтом Кронштадт, дальше уже немного размытый очертаниями, если без бинокля, Чапаев. Краем видимого куска полетной палубы крейсера черпал воздух лопастями на прогреве движков К-25. Однако, не торопясь взлетать, посадка вертолета в сумеречном освещении на серые от того визуально смазанной необорудованной линкорной площадки, несомненно, дело излишне рискованное. Но уже можно, решил Скопин, вполне. Вернулся в помещение ходовой, дав соответствующую разрешительную отмашку. И не отпустил от тарабанившего вахту Старпома, попросив пока побыть на месте. Будет нужен. У самого на этот день было запланировано много чего организационного. Помимо уже назревающих дел Говорите, зомполиты особисты работали ночью, отдыхают, придется их поднять. Вызовите сюда. Улетели развозные вертушки, перемаргивались световыми сигналами корабли. Командиры успели принести горячий кофе и что-то наскоро неприхотливое на куз. Ждать, пока прибудут вызванные офицеры, пришлось минут 30. Как принял новость народ? В смысле? На бронированных соседей уже насмотрелись все, кому не лень, полагаю. Какие разговоры ходят? Какие слухи расползлись? Что доносят? пеп не стал договаривать, изображая деликатность. У особого отдела на корабле информаторов наверняка должно быть более чем достаточно, особенно в данной экспедиции. Да и у это кадров на содержании хватает. Вопрос был задан обоим, поясняя. «Нам ничего не остается, как втянуться в эту игру насмерть». «Прежде чем выступить перед личным составом с официальным заявлением обо всем происходящем вокруг, в том числе зачитывая приказы и ставя задачу, мне хотелось бы прозондировать, какие царят настроения, а также подбить версии. Надо как-то объяснить, откуда вдруг у Советского Союза в 44-м взялись современные линкоры и авианосец, тогда как в наших книжках по истории ничего и в помине не было». «А если рассказать правду, — просто предложил Старпом, — правду?» Скинулся Скопин, однако тут же, вернувшись к вполголоса, в замкнутом помещении ходовой рубки говорить приходилось негромко, чтобы рядовые вахтины не грели уши. Иную правду русскому человеку можно рассказывать только матом или прилизать ее предварительно для варимости. «Умеете же вы», — усмехнулся особист, хлестко выразить, «по поводу настроения могу удостоверить, что задумка экспертов управления с психологической подготовкой экипажа к неожиданностям перехода сработала. Сработало применимо к ситуации. Начитались альтернативы к из корабельной библиотеке, уже рассуждают по кубрикам, как будут толкать прогресс Союза Советских и Стальному разуму учить. Полковник не скрывал иронии в интонациях. На что неожиданно возмутился замполит, выразительно напомнивший, какой сейчас год, особенно подчеркнув, что речь идет не обо ком, а о верховном главнокомандующем. Сейчас такими вещами не шутят, товарищи, чревато, сами понимаете. Скопин отвернулся, скрывая эмоции. Все-то оно так, только вспомнились здравицы замполита на застолье адмирала о верности делу партии и любви к вождю народов с трепетом в голосе. Не, там на линкоре в атмосфере Великой Отечественной это смотрелось очень даже уместно. А вот вернувшись в 1985 год, на ПКР уже несколько иначе. С моей же циничной колокольней двухтысячных так и вовсе. Личный служебный опыт в лестнице военной иерархии приучил ее прислушиваться вот к таким тонкостям. Должность политработника на большом корабле это всегда карьерное местечко, а когда тут да впереди то да такое замаячило, уж не прочит ли наш Замуля протолкнуться в первый ряд на презентацию в Кремле к Виссарионычу, метя себя в советчики и советники. Не удивлюсь, теперь -то он точно будет всесторонне подчеркивать свое присутствие на крейсере в руководящем триумвирате. на а! Замполит, между тем приняв молчание командира за одобрение, разгорячился. Я тут подготовил кое-что, что правильно будет донести до личного состава. Техническую и научную сторону я, конечно, обошел, но в плане расстановки политических акцентов нашего долга перед Родиной, где бы ни было, когда бы ни было. Выслушав краткие тезисы заместителя, ожидая неизбежные плакатные штампы пропагандиста, Скопин неохотно признал, что в целом у того все составлено верно, при всех оговорках. Но азимут на курсы, иными словами, общее умонастроение на корабле, в кубриках, в дивизионах, в постах БЧ, завсегда задает командир. Сообщите экипажу, что придется сражаться, и, возможно, насмерть должен командир. Объявите малый сбор. Свободных от вахты. В нижнем ангаре.